Глава четвертая. Последней парой сегодня стояла артефакторика. Второй мой любимый предмет. Земное увлечение вязанием, вышиванием и бисероплетением здесь помогало мне создавать неплохие заготовки к амулетам и оберегам. Вел артефакторику гном Аргантар. Небольшого роста, косая сажень в плечах, он был похож на невысокую тумбочку, почему-то широкой, но не длинной, тускло-серой бородой. Он прекрасно видел магические потоки, мастерски умел сплетать их воедино и великолепно разбирался в свойствах всех известных драгоценных и полудрагоценных камней. Каждое занятие, сдвоенная пара, было поделено на теорию и практику. Сначала мы слушали что-нибудь важное о новом артефакте и переписывали с доски схемы создания. Потом тренировались. С активированным амулетом. Потому что мало ли, вдруг какой-нибудь адепт забудет соблюсти то или иное условие. Например, громко рассмеется, когда нужна полная тишина. Неизвестно, как поведет себя в этом случае изготавливаемый артефакт. Может и поднять всю Академию на воздух. Оправдываясь потом перед богами, что не хотел ничего дурного. Амулет «Ловец снов» был впервые придуман по приказу его императорского величества, гастера третьего великолепного восемь с половиной веков назад. Неспешно читал лекцию Аргантар. Его супругу зольду Прекрасную мучили постоянные кошмары. Дошло до того, что она бояла засыпать. Императорский маг трудился над первым экземпляром ровно двое суток. Результат оказался потрясающим. Императрица сразу же избавилась от кошмаров. Угу. Только препод старательно умалчивал о том, что после изобретения ловца снов прожила она потом чуть дольше месяца. Погибла во время охоты. И тот же дворцовый маг после ее смерти ничуть не сомневаясь заявил, что кошмары посылались богами. Они должны были предупредить императрицу об опасности. Нам на истории магии рассказывали год назад. «Я тогда еще подумала, что лучше жить с кошмарами и пить успокоительное, чем погибнуть молодой». С тех пор строение амулета претерпело некоторые изменения. Продолжила Аргантар. «Но основная суть осталась прежней. На доске схема, которую вам нужно переписать в тетради. Как закончите, можете приступать к созданию своего ловца. Амулет уже активирован». Я хмыкнула про себя. На земле ловцов делать не приходилось, но их строение я неплохо изучила, потому что планировала вязать кофту с подобным узором. Так что сейчас я создавала из предложенных материалов тот ловец, который давно уже собиралась вывязывать. Полчаса. И приученные к рукоделию руки закончили делать болванку. Пока что она была без особых изысков. Не напитана магией годилась только для украшения спальни. Но именно это и нужно было преподавателю, чтобы как следует оценить наш уровень мастерства. Аргантар удовлетворительно кивнул, оценив мою работу. И оставшееся время до конца пары я била балду. Рисовала в специальном блокноте различные узоры. Просто так, для тренировки. С артефакторикой ВСЛ справлялась лучше, чем надели вареньем. Она довольно быстро присоединилась ко мне, и мы вдвоем стали ожидать, пока остальные однокурсники закончат свою работу. Удалось это практически всем, кроме Орка гортана и тролля Араистана. Но последнее неудивительно. Два лучших боевика на курсе не должны уметь плести ловцов. После пары группа разбрелась кто куда. Часть на дополнительные занятия по профилю, часть домой, в комнату общаги. Мы с Васиэля отправились в местное кафе, совмещать обед с ужином. Кафе, или столовая для адептов, как оно называлось официально, находилась в отдельном корпусе, в нескольких минутах ходьбы от общаги. Работала круглосуточно, чтобы было удобно для тех адептов, кто возвращался в свою комнату поздно ночью. Ну и для тех, кто успевал поесть утром до занятий. Но такая роскошь была доступна не всем. Многие не хотели тратить драгоценные часы сна на набивание желудка. И приходили на пар не только сонные, но и жутко голодные. Готовый подзакусить всем, что под руку попадется. Заведовал столовый дух, ну или призрак, хотя он не любил, когда его так называли. Дух князя Ранторского. Представлялся он каждому, кто впервые переступал порог столовой. Высокая и крепкая фигура, якобы человека, в старомодном наряде парила над полом постоянно. В сне и отдыхе не нуждалась. Дух запоминал с первого раза пищевые пристрастия каждого посетителя. Скажешь ему второй раз, как обычно, и он доставит то, что было съедено когда-то. Если бы мы были на земле, я подумала бы, что передо мной робот. У меня особых предпочтений не было. Под настроение я старалась попробовать кухню разных раз. А потому, после фразы «Васиэль, как обычно», дух повернулся ко мне, ожидая список. Мясо по поорчи, грибы из запасов гномов и суп. Обычный, человеческий. Выдал я свои пожелания у стойки. Дух кивнул и испарился. Теперь можно было садиться за стол. Блюда доставятся прямиком к заказавшему их. Что мне нравилось в Академии, так это возможность расширять пространство. Небольшая, на первый взгляд, столовая могла вместить неограниченное количество посетителей. Стоило лишь духу положить на стойку нужный амулет. Появлялись своеобразные карманы, дополнительные залы, даже сами стены могли пойти вширь, как выражался дух. Магия, чтобы ее. Правда, дух иногда вредничал. И тогда народ толпился в одной-двух комнатах, пытаясь одновременно набить брюха Но сейчас, кроме нас с Васиэль, в столовой было 3-5 существ разных раз А потому необходимости в расширении не имелось. Мы уселись за столик у окна. На улице уже стемнело, смотреть было не на что. Но в глубине зала сидеть не хотелось. Деревянный столик со стульями из того же материала был накрыт скатертью. Не белоснежный, нет, скорее бежевого цвета, чистый, без рисунков. Попав сюда впервые, я заявила в ACL, что и мебели, и помещению не хватает индивидуальности. Надо бы их украсить хоть как-то. Так мыкнула, мол, где гарантия, что то, что кажется индивидуальностью тебе, не обидит кого-нибудь из орков, гномов или вампиров? Гарантий не было. Обижать мне, безвестной адепки, никого не хотелось. Любила я жизнь. А поэтому столовая так и осталась. Без индивидуального оформления.